Эксикс считал себя поборником справедливости. Например, он прямо заявил мне, что я некрасиво поступила со своим секретарём Дэвисоном. За что бедняга сидит в тауре, ведь он не виновен в смерти Марии Стюарт. Этот призрак всё ещё тревожил меня, и я не желала думать о Дэвисоне. Никто не смел упоминать его имени в моём присутствии. Эксикс Отлично это знал, но всё же потребовал, чтобы я освободил Адевисону, да ещё и назначил его статс-секретарём. Эта должность после смерти Олсингема оставалась вакантной. Бремя ним не просто делало страшно за Эссекса, так он был не осмотрителен и безрассуден. Позднее выяснилось, что он вступил в переписку с шотландским королём Яковом Надеюсь, что сын казнённый поддержит его ходатайство за Девиссона. Неужели мальчик не понимал, что переписка с иностранным государем может быть представлена как государственная измена? Он чуть было не убедил меня. Я и в самом деле чувствовала, что обошла со своим секретарем несправедливо. Пост статс-секретаря, с которым он вполне справился бы, послужил бы ему компенсацией за обиду. Я поделила своими соображениями с Берли, но он воспротивился этой идее, считая, что Дэвис он не может быть статс-секретарём, исполнителен, но недостаточно доровит. Я попыталась спорить с Сесилом, но потом до меня вдруг дошло, что он прочит на эту должность своего сына Роберта. Что ж, Берли прав. Каротышка Роберт Горбатый и храмой унаследовал от своего великого отца государственный ум. Сеся с раннего детства готовил сынок к большой политике, и я поняла, что, ответив отказом, могу поссориться с главным своим советником. Дэвисон Стас секретарём не стал, но и Стаура его выпустили. Он отправился в своё поместье и жил там в глуши долгие годы. У Эссекса же появилась новая идея. К нам за помощью обратился король Генрих IV, зашедший на французский престол после смерти Генриха III. И Эссекс стал упрашивать меня, чтобы я отпустила его во главе отряда солдат на подмогу нашему единоверцу, гугенот Генрих Нварский. Вел войну с католической лигой, отказавшейся признавать королем еретика. Мы должны ему помочь, твердил Эссекс, ведь он одной из знаний веры. Если мы поможем ему утвердиться на престоле, он будет нам другом и союзником. Взгляд юного графа горел огнем. Как же он был наивен! Короли дружат лишь тогда, когда это приносит выгоду. Однако и в самом деле нельзя было допустить, чтобы во Франции победили католики. Испанию мы приструнили, но Франция представляла для нас не меньшую опасность. Эссекс валялся у меня в ногах, умоляя отпустить его на войну. Все его друзья, полагаю, что и мать всячески его отговаривали от этой затеи. Куда больших успехов можно добиться при дворе подле королевы ведь есть же пример лестера берли олсингема они всегда держались возле королевы и вон как приуспели наверное доброжелатели эссекса понимали что полководец из него никудышный слишком уж он порывист бесшабашен неосторожен Он так надоел мне своим летием, что в конце концов я позволил ему возглавить экспедицию. Печальным был тот день, когда во главе четырех тысяч солдат он отплыл из Дубра. С ним отправился брат Олтер Девере. Представляю, что чувствовала Летис, отправив на войну обоих сыновей. Я с нетерпением ждала известий. Эссекс. пришлось сигильфу по душе они отлично сплелись друг с другом вместе деваширили то вместе воевали но война не всегда шла гладко и в схватке под руаном олтер деверия был убит мне стало почти жаль волчицу ведь она так любила своих детей судя по донесениям эссекс всё время леснорожон и дважды чуть не угодил в плен Солдаты его любили, потому что он делил с ними все тяготы походной жизни и раздавал награды прямо на поле боя. Я заставила лорда Берли написать о этих суписьмо от моего имени, в котором было немало упреков и предостережений. К тому же он не имел права присваивать офицерам звания, это привративо королевы. В конце концов я заставила его вернуться. Эсикс долго тянул время, но все-таки был вынужден подчиниться и предстал пред очи королевы, как ни в чем не бывало, даже не соизволив изобразить раскаяние. Я же опять была так рада его видеть, что ограничила супреками. Но он все время рвался обратно во Францию, и я была вынуждена уступить перед расставанием строго-на-строго наказав беречь себя. совсем как в прежние времена когда мой роберт отправлялся в какие-нибудь опасные путешествия к счастью эссексу быстро всё надоело когда я в очередной раз попросила его вернуться к моему удивлению он охотно подчинился оставив вместо себя роджера уиллимса того самого с которым плавал на корабле сви штур Должно быть, Эссекс решил прислушаться к совету друзей, рекомендовавших ему побольше находиться при королеве, чья благосклонность сулит неисчислимые выгоды. Я часто вспоминала Кристофера Хатана, свято хранившего мне верность до самой смерти. Как горько сознавать, что я жестоко обошлась с ним на закате его дней. Бедняга всего лишь просил отсрочки, от уплаты по бенкселям, а я решила проявить непреклонность. Потом я раскаялась, корнила его лекарствами с ложечки, но было уже поздно. Возможно, моя жестокость и свела его в могилу. А ведь он был человеком тонко чувствующим и так беззаветно меня любил. Нынешние молодые люди из другого теста, нахальный. нездержанный взять хотя бы Эссекса как не похож он на моих бывших поклонников Роберта Хениджа Хаттана те были романтичные и самоотверженные а теперь уж не воздыхателей заботятся только о себе зачем я так привязалась к Эссексу лучшего я выбрала в сердечные друзья кого-нибудь другого того же Рэли например Красотой он не уступал Эксиксу, а какой ум! Мне даже нравился его деваншильский выговор, хотя соперники и дразнили Релли деревенщиной. Сильный, властный человек. Хорошо, что он рядом. Всякий раз, когда Эксикс начинал позволять себе слишком многое, я приближалась к себе Релли. Меня забавляло то, Как эти двое риновали королеву друг другу. Рилли был не только при рождённым царедворцем, но ещё и смелым искателем приключений. Он сменил хаттана на посту капитана королевской гвардии. Я призвела его в рыцари, подарила прекрасные овняк, отдала в аренду на 99 лет замок Шерборн. Во время одного из своих плаваний Рели основал в Северной Америке новую колонию, которую в честь королевы-девственницы назвал Виргиния. Я с нетерпением ожидала его возвращения из странствий. Он всегда рассказывал столько интересных вещей. В Америке он обзавёлся странной привычкой. Дикари научили его дышать дымом травы. которую они называли ипавок. В Англию это зелье завез еще Джон Холкинс, но именно Рели сделал травокурение модным. Сушенную траву полагается класть в глиняную трубочку, поджигать и затягивать с дымом. Говорят, это успокаивает. А у нас в Англии траву стали называть табак. Еще Джон Хокинс привез из Америки корнеплод картофель, новшество, куда более полезное, чем табак. Впоследствии Фрэнсис Дрейк доставил этот продукт в большом количестве. Рэли возлагал на новую колонию много надежд. Он уверял, что на развитие Вирджинии потратил сорок тысяч фунтов из собственных средств. К сожалению, сохранить за британской короной это владение не удалось. Мой картограф, Хаклюит, сказал, что на содержание в Виргинии потребуются колоссальные расходы. Я очень люблю, когда мои подданные тратят собственные средства на благо государства. По этой части всех превзошёл покойный Олсингем, истинный патриот своей страны. самоотверженность которого я высоко ценила релли прежде всего был авантюристом ему хотелось приключений и я не удерживала его дома насильно я направила его в ирландию этот росадник смуты и он достиг там немалых успехов насколько вообще можно преуспеть в провинции население которой считает долгом чести нарушать законы и доставлять правительству всяческие неприятности. Мой посланец стал сажать в Ирландии картофель, который и там отлично прижился и стал основной пищей для тысяч крестьян. Там же Рэли подружился с поэтом Эдмундом Спенсером. Я давно уже обратила внимание на этого молодого человека. Когда-то мне хвалил его Лестер, а Филипп Сидни читал мне его стихи. В своё время Роберт оказал поэту протекцию и устроил его секретарём к тогдашнему наместнику лорду Грею де Уилтану. Так Спенсер и оказался в Ирландии. Выполнив свою миссию, Рэйли вернулся ко двору, всё такой же красивый, полный новых планов и отчаянно завидующий Эссексу. Что ж, такое соперничество было последнему на пользу. Пусть не заносится. считая, что моё сердце всецело принадлежит ему. Рели как идрик был буквально помешан на ненависти к испанцам. Он без конца разрабатывал проекты экспедиций против короля Филиппа и походов за богатыми трофеями.